Отдышавшись, он рассказал еще между делом, что в Таганроге в Ставке Деникина уже стоит в конюшне оседланный Белый конь, араб с Провальского конного завода, на котором главнокомандующий русской армии собирается въезжать в Первопрестольную под звон сорока сороков ее церквей. Понимаете, Таня, игра уже сделана. Весь фронт Красных на юге обезлюдил и разложился, остались лишь штабы и обозы с единичными стрелками до да больными начальниками штабов, вроде вашего <coughs>, патрона. Тылы красных — это мертвая пустыня с оазисами зеленой армии, которая тоже чужда порядку. Но сейчас речь надо вести не о триумфальном въезде в Москву, а лишь о ближайших насущных наших делах и о близком возмездии, уничтожении тех красных негодяев, которые учинили весь этот кошмар. Я не жесток, Таня то самая элементарная справедливость вопиет. И мне бы лично не хотелось, чтобы среди сотен заблудших красных казаков, среди отступников разной масти, стоящих ныне перед эшафотом, вместе с тем же Здобновым затерялась и ваша маленькая, но такая дорогая для всех нас, поверьте, судьба. Честное слово, ведь не будь несчастной войны с германцами, всей этой междуусобной свары за землю и волю этого лихолетия века, Вы бы были всего-навсего милой и изящной женщиной, которой именуют до сей поры Тургеневской. А главное, вы были бы в своем кругу. То есть мы, офицеры, не толкали бы вас к делам жестоким и кровавым, а лишь теснились вокруг, почитая за счастье поцеловать край вашего платья, втайне пожать вашу руку. Но, увы, времена не те. Я должен грубить, настаивать, предостерегать, ибо все мы на краю событий. Сейчас весы истории пошли решительно в нашу сторону. Нельзя терять момент. Щегловитов говорил теперь без фатовства и даже с вдохновением. Как вы упустили из рук эту девчонку, дуру? Почему она не убила Миронова, а наоборот стала при нем главным янычаром личной охраны? Почему вы до сих пор тянете со Сдобновым? Ведь эти бывшие казаки — столпы нынешнего красного движения на Дону. Вы — кубанская казачка. — Я не казачка, — сказала Татьяна. — Я просто уроженка Кубанской области, но не в этом дело. Надежду я просто не успела подготовить, потому что Миронов тогда всех нас опередил в плотниках. В этом повинны вы, мужчины, а потом с ней начались эти любовные припадки. Что тут поделаешь, это бывает. Он, между прочим, интереснейший человек, этот Миронов, а рыцарь, каких ныне уже не встретишь. «Благодарю за откровенность», — усмехнулся щеглавитов без всякой иронии, даже отчасти соглашаясь с ней. «По крайней мере, всегда говорит лишь то, что думает, и делает лишь то, о чем говорит», — сказала она в оправдании. Это в наши дни тоже уже становится редкостью. И, как ни странно, однолюб. Во всяком случае, как я вижу, Надька около него счастлива. — У нее ум гимназистки, но вы-то, — оборвал Щегловитов, — ум гимназистки, но не испорченный восторженный Ах, полно, Татьяна! В ваших словах слишком много мишуры. — Должна быть готовность к подвигу, но не к смерти, — Щегловитов сказал тоном приказа Миронов. — Не исключено, что этот красный печенек в скором времени появится на нашем фронте. Об этом теперь много разговоров. Так вот, надо рвать связи, все связи вокруг него, оставить в пустоте. Поймите, Ковалева, слава богу, схоронили в чехотке Блинов со своей конницей зажат между молотом и наковальней, и зажат намертво. Бураго, бывший политком, вызван в Реввоенсовет, получил какое-то маленькое назначение, во вновь формируемую часть, но к месту почему-то не явился. Возможно, уехал в Москву за правдой, как у мужиков ныне принято говорить. Теперь очередь за Голиковым и Сдобновым. Это надо понять в первую очередь. Как только красные казаки лишатся своих испытанных командиров, они тут же начнут шататься в мыслях, многие разбегутся, кто домой, на вареники, кто в зеленый. Относительно Сдобнова ответственность полностью падает на вас, теперь уже вторично. Выскупление грехов, так сказать. она не могла сделать это так просто с расчетливостью мелкого рассудка по дороге к дому татьяна зашла еще к фельдшеру багрову сказала что с утра ее трясет лихорадка и выпросила порошок хины а заодно и полстакана динатурата выпила с отвратным чувством сгодливостью и пока шла в темноте до знакомого двора со скрипучей калиткой Никак не могла унять дрожь, чувствовала, как мечется ее слабая душа в невидимой клетке вынужденности и страха. Стало уже ясно, не молодость свою она похоронила в этой кровавой сумятице, а растранжирила целую жизнь без остатка. Боже, как нелепо сложилось! В какое дьявольское решето просыпались ее дни! Да и только ли ее! Екатеринодар, Анапа, Лиза, дорогая, Вадим! Молодые горячие головы, рубины крайней, осенью было слышно, будто их расстрелял в Пятигорской командующей армии Сорокин. А потом, разумеется, его убили. Что все это значит? Жизнь уже пропала, но все равно и за эту пропащую жизнь ей следовало еще платить. И чем? Жизнью близкого человека. Как штабист и красный командир, сочувствующий РКПБ, он не вызывал в ее душе никакого сочувствия, мысленно был даже предан ею, но он, к сожалению, еще оставался мужем, потому что был хорош как человек, как военный, обладатель воинских крестов и медалей, властный хозяин большого штаба, где его слушались беспрекословно. И он, к тому же, открыто и честно любил ее, заботливо ограждал от жестокой действительности, по возможности нежил за постоянную готовность принадлежать ему. Он прощал ей сдерганность, плаксивость, всю ее неврастению и курение взахлеб по две-три папироски к ряду, ждал верно, что она, согретая его любовью, отойдет сердцем, выздоровеет, станет верной спутницей в общей их кочевой судьбе. И теперь она должна перешагнуть через это, весы судьбы качнулись не в его пользу. Она стояла у калитки, кусала губы и облизывала соленость с губ, намеренно взвинчивала себя воспоминаниями об отце, сгинувшем в самом начале гражданской, о холодных купаниях в талом снегу под Екатеринодаром, когда отбивались от Корнилова об ужасе таганрогского десанта. «Мужчины, куда вы завели нас, слабых женщин, воспитанниц уездных гимназий, частных пансионов, Смольного, Бестужевских курсов? Сигизмунд Клова, юноша Гернштейн, комиссар Азовской флотилии. Живы ли вы, вспоминаете ли о прошлом и о нас?» Впрочем, в эту минуту она с огромным наслаждением влепила бы пулю в лоб и поручику Щегловитову. Он был самый подлый. Спирт горячило успокаивал, и она очень боялась, что не справится с собой в нужную минуту. Наконец ее передернуло от одного только последнего воспоминания — как с каким-то грязным вожделением посмотрел на нее бритоголовый бычок-адъютант приемной Щеткина, когда провожал на эту встречу допрос. Под его взглядом она вся сжалась в один упругий комок, словно лесная кошка. Теперь она собиралась прыгнуть далеко и расчетливо. Но ее покидали силы. Иларион сидел горбись у стола, в свежей нижней сорочке брился. Он выздоровел. Выпеченные напряженные губы, характерно потрескивающий звук отличной немецкой бритвы Золенген на его черной щетине, запах дрянного савдепского мыла на всю комнату, как в прачечной. Неряшливая газетная бумажка с грязноватыми клочьями, сбритый с лица пены О, Господи, как надоел этот военно-полевой быт! Грязь, вечное унижение души и еще этот нищенский осколок зеркальца — в которой смотрелся, по сути, одним глазом Эларион, вконец ожесточил ее. Ведь он генерал, генерал по должности. Но что бы стоило достать хотя бы доброе, хорошего стекла зеркало для квартиры? Ведь полно реквизированного в складах. Но нет, у них это не положено, упаси Боже. Не может человек выжить из себя прирожденного плебея. С ними, с этими мужланами, после всей этой кутерьмы жить тысячу лет? куда и зачем вызывали запросто хотя и с видимым интересом спросила ларион не прерывая размеренных движений бритвой еще сильнее выпятил свои тонкие хорошо очерченные жадные губы она оценила его позднее бритьё наверное совсем хорошо себя почувствовал захотелось ласки близость и тут же прикинула внутренним зрением что он совсем неосмотрительно расселся спиной к открытому окну в темный палисадник Комиссар-чекист допрашивал. Гневно бросила она, отвечая на его вопросы и быстро прошла в спальню. Двери в спальню не закрывались, он снова спросил, не поворачивая головы. — Чего ради? Ты что, штатный осведомитель? — С вами свяжешься, так превратишься в кого угодно, — сказала она, сдерживая дрожь в голосе, а ему показалось, что она уже распускает волосы и говорит так, по привычке держа головные шпильки в зубах. Почему-то все про Миронова допытываются. — Ну да, — легкомысленно хмыкнул Сдобнов. — Про Миронова со злостью повторила она. Вышла из спальни, зачем-то накинувшись теплой шалью и держа руки на груди под шалью. Стала спиной к распахнутому окну, даже присела на подоконник. — О чем же? Не писал ли он что в станицу и какие разговоры о нем здесь? «И как ты о нем?» а они до этого не знали», — он усмехнулся лениво, проходя бритвой по чистому месту. Осколок зеркальце перед ним был мал, и не мог хотя бы в проекции увидеть позади ее напряженную собранную, как перед прыжком, фигуру, ее странный провальный взгляд. Сминало от волнения слова Письмо его чуть не дословно повторила там. Ну, о новой мобилизации Деникина. «Бедные мои станичники, они опять потянутся на борьбу за казачество, и опять прольется дорогая человеческая кровь, опять слезы, сироты, вдовы. Как бы я хотел быть снова на дону, кричать полной груди и удержать казаков от нового безумия. Я и то наизусть запомнил. Но им почему-то не понравилось, негодяям». Оно и не могло каждому понравиться, мельком подумал Сдобнов. Слишком уж острые вопросы всегда он задает. В последнем письме к Сдобнову Миронов возмущался разделением Донецкой области и подчинением Хоперского и Усть-Медведецкого округов Царицынской губернии. Это было нелегко читать и самому Илариону. С неослабевающим вниманием я слежу за печатью, как больной и страдавшийся за долгую зиму Следит за появлением Вестника Весны, Ласточки, Скворца. И вдруг как-то читаю декрет об организации переселения в Донскую область. Раньше этого прочитал, что усть медведицкий округ присоединен к Царицынской губернии. И сжалось сердце болью. Не от того, что будут переселять на Дон, не от того, что Дон расчлениться как административно-историческая область. Нет, земли хватит. Всем жить под тем же солнцем. Но сколько пищи для провокации какая богатая какая богатая почва для посева контрреволюционных семян и бедные мои станичники опять потянутся на борьбу Иларион, сдерживая в себе волнение, добревал свой породистый раздвоенный подбородок, а она подняла голос выше. Сто раз говорила, смотрите зорче, с какой дрянью вы связались, каков будет окончательный расчет, ведь они вас в мешок увязывают, и кто вокруг? Нечисть, дрянь человеческая, инстинкты толпы! А лицо Здобнова расстроилось, стало вдруг дряблым и безвольным от этой растерянности и неопределенности. «Что с тобой, Таня? Ты ж сама не слышишь, какую чепуху несешь!» Он хотел обернуться, чтобы увидеть ее глаза. «Я не Таня, я Вера!» Вдруг со злобой вскричала она. «Вера! Вера!» И, крича и беснуясь, она выпростала из-под шали дула нагана и выстрелила почти в упор в его белую спину, чуть ниже левой лопатки. И тотчас на чистейшей белизне рубахи вдруг зацвела пунцовая капля, Словно маленькая гвоздика в пять отчаянных лепестков стала расплываться. Иларион почти без стона локтями в край стола и с едва различимым мычанием начал сползать с табурета, вытягиваться на полу. За распахнутым окном разверзлась глубокая тьма, которая могла скрыть следы. Но Татьяне показалось, что кто-то стоит там, в невидимой засаде. Потом почудилось движение в коридоре. Тогда она, почти не думая, примерилась, чтобы не задеть кости, и выстрелила еще раз себе в руку, выше локтя. Боль была страшная. Но, превозмогая все, она зашвырнула ноган далеко в кусты, откуда, по ее версии, кто-то стрелял по ним. И уже после стала истошно кричать, звать на помощь. документы по телеграфу рев военсовету южного фронта срочное 3 июня 1919 года ревком котельниковского района донской области приказом 27 упраздняет название станицы устанавливая наименование волость сообразно с чем делит котельниковский район на «Волости». в разных районах области запрещается местной властью носить лампасы и упраздняется слово казак В 9-й армии товарищем рогачёвым реквизируется огульно-трудового казачества конское упряжь с телегами. Во многих местах области запрещаются местные ярмарки с крестьянским обиходом. В станице назначают комиссарами австрийских военнопленных. Обращаем внимание на необходимость быть особенно осторожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих население. Держите твердо курс в основных вопросах и идите навстречу, делайте поблажки в привычных населению архаических пережитках. Ответьте телеграфно. Предсов наркома Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 50. Страница 387. Козлов. РВС Южфронта и по местонахождение Сокольникову. Всеми силами ускоряйте ликвидацию восстания, иначе опасность катастрофы ввиду прорыва на юге громадная. Курсанты и батарея вам посланы, извещайте чаще. 6 июня 1919 года. Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. том 50. Страница 341. Из письма. Москва совнарком Ленину. Хвесин обнаружил беспомощное положение. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса Миронова бывшего Ночдива-23. Имя Миронова обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить. Командующий 9-й армии согласен. Сокольников. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд 3-4. Опись вторая Дело 145. Лист 364. Вихрь событий потрясал до основания новую жизнь на юге России. Упорная работа Троцкого по комплектованию армейских кадров и граждан УПРа своими работниками, с непременным шельмованием неугодных честных партийцев и командиров, лишала людей уверенности. Исчезали куда-то опытные работники вроде комиссара Бурага, Нождиева-15 Гузарского, оба старые большевики – Другие ходили не у дел, третьи в непонимании разводили руками. Неуклонное проведение подрывной линии Троцкого приводило к краху всю позитивную работу, разваливало армию. Непостижимо, но факт, только с осени прошлого года в восьмой армии сменилось шесть командующих – Чернавин, Гитис, Тухачевский, Хвесин, Любимов, Ратайский. Одиннадцатой армии уже не существовало. Умерла, не родившись, двенадцатая, в связи с чем нарком-воен Троцкий выдвинул спасительную идею в целях выравнивания фронта оставить Астрахань. В степях при Черноморье под Одессой вспыхнул мятеж Григорьева, разлившийся по всей Таврии. Глухой ропот сочился из всех щелей деревянной и пасконной сельщины. Красный Царицын отбивался в полуокружении и просил помощи, но помощи требовали и другие армии. Чрезвычайный комиссар Юга Серго никит записал в эти дни Ленину, что-то невероятное, что-то граничащее с предательством. Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого? Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо. В эти дни старый большевик, член РВС Республики Валентин Трифонов, писал подробный доклад о положении Юга в ЦК партии, особо выделяя ошибки дон Донбюро в проведении сумасбродной линии на расказачивание, которые в ряде случаев перерастали в прямые преступления. Он же критиковал как несвоевременный апрельский декрет о переселении части среднерусских крестьян в Донскую область. Троцкий, узнав об этом, немедленно ограничил полномочия члена РВС Трифонова, назначив его комиссаром в экспедиционный Донской корпус. Но экспедиционные функции отпали сами по себе. Кавалерийская группа генерала Секретёва соединилась с повстанцами. Последовало распоряжение Совета рабочей и крестьянской обороны Миронову в 24 часа сдать дела в 16-й армии и прибыть в штаб Южного фронта, принять экспедиционный корпус. 12 июня в штабном вагоне ехали к войскам новый комкор Миронов, комиссар корпуса Трифонов и комиссар штаба старый партиец Скалов. Окна вагона были распахнуты, стояла летняя пора, переезжали тихие среднерусские речки. Ночью слышался соловьиный бой из проплывавших в лунной паутине садов, но некогда было любоваться природой. Дел было по горло, не спали ночами, каждый собирал необходимый материал, готовил письма и приказы запросы и воззвания к частям и населению, из-под руки Трифонова Миронов читал свежее воззвание к обманотому казачеству Дона. Действия отдельных негодяев, примазавшихся к советской власти и творивших преступления и беззакония на Дону, на которые ссылаются белогвардейские захребетники, со всей строгостью осуждены центральной советской властью. Часть этих негодяев уже расстреляна, часть же ждет своей участи и будет расстреляна, как только виновность их будет установлена. Советская власть не может и не будет потакать врагам народа, негодяям, злоупотребляющим своей властью. Сам Миронов в особом приказе воззвания оповещал казаков Хоперского округа, еще не занятого пока деникинцами, что казачий отдел в ЦИК, вошел с ходатайством в правительство о срочной их мобилизации в условиях службы, о плате за коней и снаряжения, принадлежащее лично мобилизуемым, отмечал революционные заслуги заслуге 1-го, 4-го, 14-го, 32-го и 35-го казачьих полков. Гнев и надежда бились в нервной строке. Куда же девался этот революционный дух фронтовиков? Неужели можно его угасить сказками Краснова и Дудакова, бреднями сумасшедших вешенцев? Зову от лица революции казаков-добровольцев, уже служивших в Красной армии. Зову молодых и новобранцев, все под знамя революции. Приглашаю на командные должности следующих лиц, бывших в 23-й дивизии. Блинова Михаила Федосеевича, Кувшинова Ивана Степановича, Карпова иван Николаевича шкуринов Фому Кузьмича, Мазлова с хутора Репнова, Буянова с хутора Большого Етеревской станицы. Пока Трифонов, пощипывая крошечную колючую бородку, просматривал через очки Мироновское возвание Филипп Кузьмич все же выбрал время в две-три минуты, подошел к окну, отвел шторку. Вздохнул. За вагонным окном медленно катилось, разворачивалось каруселью зеленое июньское утро. Проплывали небогатые, клочками на залежах ржаные поля, некошенные луговины ускудных речушек. Среди жирных, вымахавших в человечье рост бурьянов, вдруг открывались деревеньки с покосившимися избами, сломанными пряслами, рухнувшими мостами на суходолах. Молчали южнорусские хаты в соломенных, нахлобученных по самые оконца крышах, ярко освещали солнцем старые скворечни на вербах, в них уже начинали оперяться птенцы. В одной деревушке выгоняли немногочисленное коровье стадо. Старый дед-пастух с седыми космами уныло смотрел на движущийся состав, коровы лениво отмахивались на сторону рогами, отгоняя слепней. Усталые глаза Миронова С болью наблюдали тяжкую картину разрухи и бедности. Но сам он старался сохранять душевную бодрость и даже подъем, возвращаясь в родные места. Снова возникала надежда на скорое окончание войны. Правда о положении на местах так или иначе дошла до центра, до совнаркома. Многих перегибщиков и подлецов отстранили от дел, а то и посажали в тюрьмы, называемые теперь домзаками. И он, Миронов, отчасти чувствовал себя победителем. Сложнейшая борьба двух контрразведок, так и сяк игравших именем Миронова, иногда на потребу минутной ситуации, не смогла поколебать его авторитет, казалось ему. На горную газетную утку сама же газета дала опровержение, да и простые люди знали. Он повел их к новой неведомой судьбе как беспартийный большевик, и он знает свою ответственность перед ними, перед их семьями, женами, стариками и детьми. — Филипп кузьмич окликнул его трифонов от маленького вагонного стола над которым все еще горел фонарь я говорю здесь вместе с вашей подписью надо бы учинить подписи хоперского ревкома и, возможно печать для убедительности ревкома покосился так на миронов исполкома окружного поправил трифонов не возражаю мы так обычные поступали в михайловке теперь сделаем тоже в урюпинской власть советская Тут в одиночку не приходится решать. «А так все верно, даже лихо», — сказал Трифонов. Пришел из своего угла скала в пожилой обстоятельный московский мастеровой по виду, в кожанке и кожаном картузе со звездочкой, из старых боевиков красной пресни. Показал набросный им приказ о дисциплине в войсках. Получилось у него довольно неумелое сочинение с угрозами и предупреждениями в части нарушителей. Миронов и Трифонов переглянулись, и первым, конечно, не выдержал молчание Миронов. «Нет-нет, назидание, комиссар! Назидание и скука! Тут надо как-то по-другому, за душу взять, час подумаем!» Взял из рук скалы лист, перечитал, недовольно хмыкая, не боясь, что комиссар невзначай обидится. По лицу Миронова прыгали тени от того, что пояс шел в этом месте свой шеренгу высоких тополей — Тут у вас насчет развала дисциплины и фактов мародерства все верно, — сказал Миронов. А дальше надо как-то веселее, а? Хотите застругать в форме беседы, что ли, — усмехнулся Скалов. Именно так. Награды и благодарности у нас идут обычно от имени РВС. Всякие увещевания от политотдела а уж нагодяй придется делать командиру, — засмеялся Миронов. И, глядя на Трифонова, подбил согнутым пальцем. — Вислые усы. — Пишите с абзаца, товарищ Скалов. Буду диктовать. Скалов успел очинить карандаш над пепельницей, смуглая его рука писала под диктовку. — Товарищ красноармеец! Враг-белогвардеец надвинулся со всех сторон. Враг напрягает все силы и, пользуясь вышеприведенными нашими недостатками, теснит нас. Абзац с новой строки. И если теперь же не принять решительных мер против этой разнузданности в наших рядах, земле и воле грозит тягчайшее испытание. Пожалуйста, снова абзац, товарищ Скалов, и крупными буквами. Таково мое мнение, так думаю я. Скажи, красноармеец, как думаешь ты, нужно ли с этим бороться, если нужно, то скажи как. Скалов записывал, отчасти удивляясь, всей этой вольности мысли. А получалось неплохо. Надеюсь и убежден, что это письмо товарища красноармейцы обсудят в одиночку, обсудят кучками, а потом взводами и ротами и свои ответы пришлют мне, чтобы я мог судить, как поднять дисциплину в частях и с помощью этой дисциплины совершить такие же подвиги, какие выпали на мою долю со славной 23-й дивизией на Южном фронте в борьбе с мировой контрреволюцией. Только с железной дисциплиной мы победим. Только ею. Спешите же с ответами, мои друзья, по оружию и идее. Спешите, пока еще не поздно. Миронов вытер в волнении лицо платком, оценил ровную скоропись комиссара и добавил. Теперь подпись. Командир особого корпуса, гражданин Ф. Миронов. Гражданин обязательно, потому что с революцией все граждане и бойцы, и обозники, и командиры всех рангов. Это люди должны чувствовать постоянно, ежечасно. В этом гвоздь общей ответственности и общей славы. Вот завтра в Бутурлиновке отпечатаем и разошлем по частям.